Глава четвертая. Волшебный подарок. Я перечитала свой сон раза три или четыре и просто не могла поверить, что все это действительно со мной произошло. Первое ощущение после пробуждения было двояким. Все это происходило на самом деле, но также, что мне все приснилось и являлось обычной игрой воображения. «Вот дела!» Самостоятельное осознание погони Руслан я помнила все четко и до мельчайших подробностей. Потянулась за телефоном, чтобы позвонить Ксюше, но остановилась. То, что со мной происходит и то, что я вижу в своих снах, не укладывается в ее картину мира. Итак, допустим, что сон случайен и все эти герои и погони – просто игра моего подсознания». Хорошо, у меня много разных диких мыслей, особенно если я посмотрю какое-нибудь кино или прочитаю захватывающую книгу. Сопереживаю героям и размышляю о том, что бы я сделала на их месте. Но так у многих, наверное. Однако доказать правоту всего происходящего можно только одним способом. Я дала Руслану номер перед финальным заездом в стену. «Если он мне позвонит, значит он существует, и все мои приключения во снах можно считать настоящими, а не воображаемыми». «Если же нет, тогда Ксюша права, и все это просто игра моего подсознания». С каким-то странным ощущением будущего волшебства я попыталась сесть рисовать этикетки, но мой мусс меня покинул, разбросав перья по всей квартире. «После таких снов вообще ни о чем не думается». «Хорошо, что я не работаю водителем троллейбуса или трамвая. Представляю, какой ужас я бы навела в городе с нынешней рассеянностью». Посмотрела на свои руки, не став дожидаться будильника. «Нет, не прет работа. Вообще не идет. Мысли постоянно возвращаются к Руслану. Жду звонка, как мяч пинка». «Смотрю на телефон, как идиотка. Позвонит, не позвонит. А вдруг он забыл мой номер телефона?» Я, например, слова запоминаю, а комбинации цифр вряд ли бы смогла воспроизвести, а после подобных событий тем более. Хотя он сказал, что запомнил. Может, у него свои техники запоминания информации во сне? Я нервничаю, у меня пальцы трясутся. Надо успокоиться, отвлечь себя чем-нибудь. Осозналось называется. Интересно, а зачем Руслан следил за мной? Может быть, он тоже считает меня ведьмой? «Вообще нужно прояснить эту ситуацию. Надо позвонить маме и постараться разузнать, что ей известно о моей прабабке». Разговор получился короткий и малоинформативный. Мама была на работе, и поэтому долго не отвечала на звонок, а когда у нее выдался перерыв и она узнала, по какой причине я ей звоню, вообще чуть ли не в истерику впала». Она у меня не очень-то уравновешенная, начала нести чушь, что мне срочно нужно сходить в церковь, покреститься, причаститься и обязательно исповедаться, причем всем скопом и сразу. Оказалось, что бабка запретила меня крестить и водить в церковь, и вообще, она была настоящей ведьмой и людей со свету сживала. Мать ее боялась до чертиков и искала спасения в религии. А про бабки мама знала очень мало, сказала только, что та была одержима бесами и жила в Германии то есть просто подтвердило мои воспоминания, которые пробудил Андрей. И меня, значит, начали атаковать темные силы, и теперь мою душу нужно срочно спасать. И по-хорошему мне в Москве делать нечего, нужно срочно возвращаться в Ростов. У мамы есть потрясающий батюшка-экзорцист, он мне обязательно поможет. Да, конечно, даже не сомневаюсь, попрошу его заодно изгнать гномиков и охотников из моих снов». Я никогда не была религиозной и картинкам не молилась, а тут такое. Поняв, что дальнейший разговор ни к чему хорошему не приведет, только к скандалу, я быстро попрощалась и положила трубку. «На самом деле маму можно понять. Бабка сводила ее с ума, да и меня в детстве, видимо, тоже». «Мама меня любит и желает только добра. Хочет по-своему помочь, но ее способ еще более эзотеричен, чем то, что я вижу во снах и почему-то кажется мне совершенно бесполезным». «Так позвонит или нет? Я сейчас сама с ума сойду от ожидания». «Все же так не пойдет. Нельзя каким-то снам захватывать власть над тобой. Надо абстрагироваться от них и дела делать». Не скажешь же заказчику, извините, я не успела, потому что мне приснился такой сон, что совершенно выбил меня из колеи и графика. Постепенно я втянулась в работу и позабыла о своих проблемах. Долгожданный звонок раздался лишь после пяти часов вечера. От неожиданности я подпрыгнула как ужаленная, номер не определился, даже не высветился, со скай позвонит что ли. Какой скрытный парень. Я дрожащими руками взяла мобильник и провела пальцем по зеленой иконке. «Привет, извини, что не позвонил сразу утром. Были дела, да и не хотелось тебя будить». Голос в трубке был очень похож на голос Руслана во сне, но с небольшими искажениями и плохой слышимостью. Наверное, связь не очень. «Привет», – радостно ответила я. «А кто это?» «Рыцарь на красном коне. Да, Руслан, кто же еще?» Он усмехнулся. «Не узнала, что ли?» «Так, мне все понятно, ты из начинающих дримеров. Значит, слушай, этой ночью ты влезла на виллу одного мага, но не волнуйся, он так себе слабенький. Ты подожгла его и попыталась смотаться от телохранителей». «Откуда ты это знаешь?» – ошарашена спросила я, побледнев. «Тебя же там не было». «Тот мак звонил по нашему обществу, что какая-то ведьма напала на него во время отдыха. Московский ковин недоволен, если они тебя поймают, то сделают немножко больно. Их и не из тех, кто позволит незнакомке порочить честь своего общества». «Так ведьмы и правда существуют?» – удивилась я. «Конечно». И много их?» «Гораздо больше, чем ты думаешь. Ну, а потом я спас тебя от этих лысых быков, расстреляв их из арбалета, когда они поймали тебя в сети. Затем мы весело прокатились, удирая от белого охотника. Ты дала мне этот номер, а потом я проскочил сквозь стену. После этого я обернулся, но тебя уже не было. Ты не умеешь ходить сквозь них. Бывает, тут пока ничего не поделаешь. Учиться надо». «Этот гадский охотник меня сбил!» – воскликнула я. «Даже не остановился!» «Радуйся, что все обошлось», – серьезно сказал Руслан. «Если бы он захотел с тобой познакомиться поближе, ты бы могла сегодня и не проснуться». «Да ладно», – опешила я. «В какой-то степени теперь история про паренька, которого ведьмы ввели в кому, не казалась мне такой уж фантастической и далекой. Какой кошмар». «Белый охотник следит за мной уже несколько дней, однако мне пока удается от него скрываться. Ну да ладно, тебе это не обязательно знать. Итак, ты недавно начала осознаваться, как я понял». «Угу, только начала осваиваться в этом вопросе, что да как. Честно призналась я». «Ну да, это заметно. У тебя на лице все время выражение полного офигевания от происходящего. Это потом пройдет, может быть». После недолгой паузы он добавил... «Как насчет встретиться, выпить чашечку кофе, погонять по ночной Москве? У тебя какой размер головы?» «Зачем тебе это?» «Не поняла я». «За надом!» Хохотнул Руслан в трубку. «Возьми гибкий метр и померь лоб, или ты думаешь, что я тебя без шлема катать буду? Этот мир реален, и если появится охотник, то сквозь стену мы уже не проскочим». «О, кстати, я видела машину, очень похожую на ту, что была во сне». На ней было нарисовано чудище, помесь волка с крокодилом и черепушка такая со множеством глазниц. Она остановилась рядом с твоим байком у итальянского кафе, немного постоял, порычал и уехал. «Ага, это он. Спасибо за информацию. Значит, он уже близко. Я, конечно, могу сменить мотоцикл, но уж больно мне нравится эта хаябуса». «А почему название такое смешное?» «Никакое оно не смешное». В шутку обиделся Руслан. С японского переводится как «сокол» или, если хочешь, поромантичнее перевод. «Птица, которая никогда не умирает. Это настоящий гипербайк». Ого, но извини, я все равно в них ничего не понимаю. Хорошо, давай встретимся. Где и во сколько? В кафе Катрин Бейкере, метро тропорева Там рядом есть развязка и уход на МКАД, на случай, если охотник появится. Не волнуйся, я уделаю его челленджер на раз-два. «А он точно будет на машине?» – поинтересовалась я. «У охотника есть мотоцикл, но ходят слухи, что он на нем навернулся пару месяцев назад, поэтому аппарат в ремонте. Но, как по мне, то я в эти байки особо не верю. Охотник не из тех, кто так просто разложится на дороге. Наверное, просто пускает слухи, чтобы его меньше боялись». «Ясно. Так во сколько встретимся?» «Давай часов восемь. но ну, сама понимаешь, ничего не обещаю». «В смысле?» – насторожилась я. «Я могу и не прийти, если заподозрю что-то неладное, но ты приезжай все равно». «Отлично. Я ничего не обещаю, но ты приезжай. Просто супер, ничего не скажешь. Прямо не обычный парень по имени Руслан, а Джеймс Бонд. Мне очень хотелось спросить, чем же он вызвал такое пристальное внимание к своей персоне, но не стало и решила, что лучше будет спросить при личной встрече. В лоб. Тогда он точно не отвертится». «Времени у меня оставалось немного, поэтому я бегом кинулась приводить себя в порядок. Первое за несколько лет свидание, не свидание, но встреча с мужчиной, да еще с каким, уникумом, который умеет ходить по чужим снам и рассекает на огромном красивом мотоцикле. Конечно, я четко отдавала себе отчет, что вряд ли он станет оказывать мне знаки внимания, но во сне он был чертовски мил, и меня это подкупало». «С мужчинами у меня все как-то не клеилось. Даже не знаю почему. Когда я училась в колледже, за мной пытался ухаживать один парнишка. Артем – местный недомерок и, как выяснилось позже, настоящий психопат. Он был немного ниже меня, активно пытался казаться крутым парнем. Ездил на папиной копейке, которую затонировал и поставил хромированные колпаки на колеса». Поначалу я вообще не придавала значения его ухаживаниям и знаком внимания, но потом он стал чересчур назойливым и начал мне угрожать. Один раз, когда я резко скинула его руку со своего плеча, он бросил мне в лицо окурок, а потом вообще начал подкарауливать меня чуть ли не на каждом углу, как настоящий маньяк. Он писал мне безумные сообщения в соцсетях с угрозами, что покончит с собой, если я не соглашусь быть только с ним». В красках описывал, как мы уедем жить в Петербург и поженимся. От одной этой мысли меня передергивала и мутила. Потом, видимо, его терпение начало подходить к концу, и он начал угрожать мне расправой. Обещал зарезать или придушить в подъезде. И вот тут у меня психика начала давать сбой. Приступы депрессии, безысходности и нервные срывы. Я стала зашуганной, боялась собственной тени. Но все же какие-то высшие силы надо мной сжалились, и этого дебила забрали в армию, а оттуда увезли в дурдом, так как он там кинулся с ножом на офицера. Это мне рассказывал один наш общий приятель. Понимая, что Артема выпустят рано или поздно, я уехала из Ростова в Москву и старалась на малой родине больше не появляться. «Он мне еще некоторое время снился, а потом я про него позабыла, окунувшись в суматошный ритм, работа и прочие прелести большого города. Так что с парнями у меня опыт был небольшой и отрицательный. Руслан, конечно, таким психом не казался, наоборот, было в нем что-то располагающее к открытому общению, к тому, чтобы поделиться всеми своими секретами, но я совершенно не разбираюсь в парнях и забываю об осторожности». Сильно краситься не стала, немного подвела глаза и нанесла на губы прозрачный блеск. Надела майку с большим разрезом, так что одно плечо получалось открытым, джинсы, белые легкие кеды и побежала в метро. Всю дорогу я нервничала и думала, как будет происходить встреча. Мысленно проговаривала диалоги, что мне стоит рассказывать, а о чем лучше помолчать, понравлюсь ли я Руслану и тому подобное. Ближе к месту встречи решила расслабиться и не накручивать себя пустыми мыслями. «Пусть все будет, как будет». По пути у меня пару раз пиликал телефон. Это была Ксения, но я оставила ее звонки без ответа. А что мне ей сказать? Я сама толком не вникнула в происходящее. Подумать еще, что у ее подруги кукушку совсем снесло, и она поехала навстречу со своим воображаемым архетипом». Нет, сначала мне самой все надо выяснить, разобраться, а потом уже коллективным женским разумом думать, что делать с этим дальше. То, что встречи не будет, я поняла, когда подошла к самому кафе. Прямо перед ним стоял черный спортивный автомобиль с теперь уже до более узнаваемым рисунком, и у меня все аж похолодело внутри. Охотник. Я постаралась, не привлекая ненужного внимания, отойти в сторону укрытия. «Мне было жутко интересно увидеть этого персонажа вживую, но подходить близко совершенно неразумно. Конечно, не факт, что он меня вспомнит, но все же для своей безопасности нужно предпринимать некоторые меры предосторожности. Как говорится, береженного Бог бережет». Темное стекло у водителя плавно опустилось, и я увидела руку с черной сигаретой. На кисти была непонятная мне татуировка. Охотник стряхнул пепел на дорогу. Он явно кого-то ждал. Я достала телефон и сделала вид, что просто ковыряюсь в нем. К моему огорчению рядом даже ни одной лавочки не было. Время тянулось, Руслан не появлялся. Назначенное время встречи уже прошло. Хоть бы у него дела срочные появились, или же просто забыл. Я его даже предупредить никак не могу. Наконец охотнику надоело ждать, наверное. Машина завелась и неторопливо, но громко рыча выхлопом уехала. Выждав еще некоторое время, я направилась в кафе. Внутри почти никого не было. Я прошла к первому попавшемуся столику и села на деревянный стул. Ко мне быстро подпорхнула официантка, заговорщицки подмигнула и протянула меню. «Извините, но вас не Соня зовут?» – вежливо спросила она. «Да это я, а что?» – удивилась я. «Прошу прощения, но не могли бы вы показать свой паспорт?» «Зачем это? Я алкоголь не собираюсь заказывать». «Понимаете, для Сони оставили что-то вроде посылки и просили передать лично, удостоверившись, что это действительно Соня, а не кто-то, назвавшийся ее именем». «Вот даже как? А кто не скажете?» С «Сомнением спросила я, доставая паспорт, с которым никогда не расставалась. В Москве все-таки живем. Тут проверки очень частые». «Молодой парень в мотоэкипировке, высокий, смуглый, такой кореглазый». «Так, отлично, сейчас принесу то, что для вас оставили. Еще он вам кофе оплатил, оставил щедрые чаевые. Передайте ему спасибо». Девушка убежала за стойку, оставив меня в легком недоумении. Официантка принесла небольшую, но тщательно упакованную коробочку и ирландский кофе со сливками. «Извините, а вы не подскажете, как давно он тут был?» Окликнула я девушку. «Где-то минут 30 назад ушел». «Спасибо». Стало обидно, и я почувствовала, как начинаю ненавидеть этого охотника, из-за которого у меня сорвалось пусть и не свидание. Немного посидела в кафе, выпив оплаченный кофе с пирожным, просто смотря в окно невидящим взглядом и не думая особо ни о чем. Повертив в руке телефон, так и не решилась позвонить Ксюше, взглядом залипла на принесенной коробке. «Мне захотелось скрыть подарок немедленно, но я решила дотерпеть до дома. Можно было попросить ножик и открыть посылку здесь, но одно «но» меня останавливало. А вдруг это что-то важное, например, то, зачем охотится этот пижон в страшной машине? Хм, мало вероятности, но все же. Или это что-то личное, что предназначено только для меня?» Чтобы там ни было, открывать нужно в спокойной обстановке, где меньше всего глаз и ушей, и главное, в безопасности. Нет уж, подожду до дома. По улице я шла частенько, оглядываясь. Мне казалось, что злобная черная машина вот-вот появится где-то позади меня и собьет, но уже по-настоящему. Что же в этой коробочке? Подарок, но какой!» Может быть, указание следующего места встречи? Тогда бы Руслан передал записку или позвонил, но этого он не сделал. Аж руки чешутся, как хочется открыть коробку и хотя бы глазком заглянуть, что там. Но нет, буду прокачивать выдержку». И так до самого дома я старалась постичь дзен, то есть осаживать себя при мысли о том, что в коробке, направляя мысли на другой объект. Как вариант, я придумала делать проверку, когда начну думать о ней и тут же переключаться на что-то другое. Дома я быстро скинула обувь, прошла в свою комнату, положила коробку на стол и достала канцелярский нож. Вот он момент истины. Что же там внутри? Барабанная дробь и... Куча воздушно-пузырьковой пленки. Какая отличная вещь. Будет чем нервы успокаивать. Лопать пузырьки, когда от заказчиков придет очередной дурацкий пакет поправок. Так, еще две коробки. Обе совсем маленькие. К одной прикреплена записка. Ладно, сейчас почитаем, что там написано. Почерк некрасивый, рубленый. Должно быть, Руслан писал в спешке. «Привет, Соня! Внутри этой коробки есть маленькая шкатулка. Никогда и ни при каких обстоятельствах не пытайся ее открыть. Ночью я расскажу тебе, почему. Она поможет тебе осознаваться в будущем. Просто верь и не открывай!» «Ого, как все серьезно!» Я распаковала коробочку и вынула из нее крошечную шкатулку из белой кости. Красивая, с голубыми камешками, а на крышке вырезаны слоники. Прямо прелесть, а не шкатулочка. Выглядит очень старой. Наверное, не один год пылилась на полке антикварного магазина. Я потрясла ее возле уха. Внутри что-то загремело. Так, ладно, последую совету и не буду открывать. Это какой-то великий секрет продвинутых дримеров, не иначе. В другой коробочке оказался бархатный футляр. В Такие обычно упаковывают колечки в ювелирных магазинах. Интересно, что там? Я открыла его и, как зачарованная, уставилась на здоровенный золотой перстень с алым рубином. «Ничего себе подарочек! Он же стоит кучу денег, наверное!» Записочка была и тут. Я аккуратно открыла ее, и у меня волосы встали дыбом. «Это принадлежит теперь тебе. Елизавета Вячеславовна была бы рада, что ее артефакт оказался у ее наследницы». У меня поплыло перед глазами. Я потерла руки и посмотрела на них. Листочек выпал, пальцы сами потянулись к перстню, и я даже не поняла, как загадочный артефакт моей пробабки оказался на среднем пальце. Я почувствовала его тепло и ощутила, как появилась та самая вибрация, которая мне так не нравилась. Голова закружилась, и я, покачиваясь, пошла к своей кровати. Виски будто клещами сдавило, перед глазами мелькали странные радужные полосы, кляксы и яркие блестки. Как труп упала на мягкую постель и почувствовала, что меня выбивает. Вибрации шли по всему телу, они продолжали усиливаться, и мне было страшно. Но, вспомнив, что народ говорил о таком состоянии, мне ничего не оставалось, как последовать их совету – расслабиться. Неведомая сила подхватила меня и вырвала из тела. С удивлением я смотрела на спящую себя, которая осталась внизу. «Это сон?» «Иди ко мне!» Отчетливо раздался странный голос из угла моей комнаты, где стоял шкаф для одежды. Я посмотрела в ту сторону и ужаснулась. Весь угол превратился в темное пятно, из которого проглядывало чье-то уродливое лицо. Страх сковал меня, но я отчаянно стала сопротивляться. Не хочу туда в эту тьму, чувствую, что ничего хорошего меня там не ждет. Есть только два выхода – либо вернуться в свое тело и попытаться проснуться, либо прорваться сквозь стену подальше от этой мерзости. От таких мыслей страх начал отступать, и на смену ему пришла решимость – Изо всех сил я рванулась назад и каким-то образом оказалась на кухне. Быстро начала тереть руки и вновь появились огненные искры. Ага, вот оно, я осозналась. Видимо, перстень позволяет вызывать эти вибрации. Кухонное окно было открыто, и я забралась на подоконник, посмотрела вдаль и вылетела наружу. Там меня ожидал какой-то совершенно чужой мир. На улицах не было машин, людей было мало, и ходили они все попарно. Я опустилась прямо перед одной такой парочкой и помахала им рукой, но они не обратили на меня никакого внимания. Не видят, что ли? Я удивленно прошла сквозь человека, и он даже ничего не почувствовал. Может быть, я умерла и стала призраком? Но тогда что это за место? Я пролетела пару кварталов и ничего не поняла. Этот мир был ненастоящим, казался совершенно картонным, будто кто-то не успел его толком доделать. Скучный какой-то серый, и что здесь делать? Я опустилась на землю, прошла пешком по проспекту, и тут мое внимание привлекла здоровенная ледяная стена. Выглядела она совершенно чужеродно в этом месте. Просто торчала из угла дома и перегораживала улицу целиком. Я подошла ближе и удивилась прозрачности льда, из которого она была сделана. От стены веяло холодом и свежестью. Я сделала глубокий вдох и отчетливо ощутила запах мяты. Лед пахнет травой. Какая неожиданность. Внезапно прямо в толще льда вспыхнули два голубых огонька. Стена затрещала и пошла трещинами. Я отпрыгнула назад. Вовремя здоровенные глыбы упали прямо на то место, где я только что стояла. «О, а ты резвая!» Прямо передо мной стояла красивая невысокая девушка в изящном сине-белом платье. «Как жаль, что ты не прикоснулась к моей ловушке. Тогда мне было бы гораздо проще тебя поймать». «Ты ведьма!» – догадалась я. «Какая проницательность!» Девушка поправила свои длинные белые волосы с яркими голубыми кончиками, а затем на ее руках стал появляться лед. «Ты, видимо, тоже, раз у тебя есть артефакт». «И что, мои вещи не твоя забота?» – сразу крикнула я и по привычке создала длинные огненные плети. «О, пламя! Это я не по адресу зашла, конечно!» – девушка улыбнулась. Наши стихии гасят друг друга, а значит, нормального боя не получится. Я должна была догадаться. Хорошо, тогда давай просто поговорим. О чем? Я задам несколько вопросов, отвечай мне только правду, и тогда я отпущу тебя. Все зависит от твоих вопросов, ведьма. К тому же ты и так меня не держишь вообще-то, напомнила я и помахала руками. Пока не держу. Где Руслан? Ведьма стряхнула лед с рук и сложила их на груди. «Не знаю». «Неужели? Тогда какого черта он за тобой бегает?» «Без понятия», – развела я руками, однако о причине столь пристального ко мне внимания Руслана уже начала догадываться. «Но эта снежная королева мне неприятна и вызывает сильное желание ей врезать чисто за гонор». «Он не пришел на встречу с тобой, да?» «Не твое дело. Вы любовники, поэтому ты ревнуешь и сейчас на меня наезжать пытаешься?» «Брось, чтобы ведьма связалась с убогим артефактором. Это ниже моего достоинства». Девушка рассмеялась. «Я провидица и могу видеть будущее. Ты мелькала в моих видениях. Вот почему я решила найти тебя самостоятельно. Следующий вопрос. Кто ты такая?» «Кто я такая? Ты же провидица, сама должна знать. Это кто ты такая?» Мне начал надоедать этот разговор. Эта ведьма ведет себя слишком надменно, а я терпеть не могу таких особ. Эта белобрысая посмотрела на меня в недоумении, а потом задала следующий вопрос. «Из какого ты ковина? Что ты делаешь в Москве без разрешения нашей королевы?» «Кого?» – не поняла я. «Какой еще королевы? Я не играю в ролевые игры и ни в каких ковинах и кланах не состою». «Ага, так я тебе и поверила. Не делай из меня дурочку. В тебе света ничуть не меньше, чем во мне. А еще этот перстень на твоем пальце. Конечно, он оказался у обычной девочки просто так. Откуда ты его взяла?» «Так, все, без своего адвоката я больше не скажу и слова. И мне надоели твои дурацкие вопросы». Резко ответила я. «Убирайся из моего сна, иначе я за себя не отвечаю». «Боже, что я несу?» Но бравировать у меня получается отлично. Я провела тупых гномов. Вдруг получится и эту снежинку выкинуть из своего сна. Они все принимают меня не за ту, кем я являюсь, а значит, этим можно воспользоваться. Тем более, что я вообще не в курсе, кто это особо. Вдруг она просто очередной архетип из моего подсознания. Драться ведьма все равно опасается, и раз она признает меня своей ровней, то ей можно и поугрожать. «Я не боевая ведьма, но я приведу тех, кто выбьет из тебя все твое горящее дерьмо!» Зло прошипела девушка, и ее лицо исказилось от ненависти. «Готовься встретиться с королевой кошмаров и нашим охотником!» «Давай, иди поплать со своей королеве или кому-нибудь еще, что такая нехорошая девочка тебя обижает! Только не подскользнись на своих ледяных лужицах, мадам сосулька!» Довольно рассмеялась я и взмахнула огненными хлыстами. На мою противницу это подействовало как дуст на тараканов. Она исчезла, оставив вместо себя ледяную статую, которая тут же разлетелась брызгами воды под ударами моего пламени. Испугалась? Тоже мне ведьма. Я рассмеялась и довольно повела плечами. Меня накрыла волна такого удовольствия от собственной смелости, что я даже не заметила, как все вокруг поблекло, а потом я очнулась на своей кровати».